Глава 3. Я резко обернулась. На меня шла Фенга. Ее глаза полыхали алом, будто раскаленные угли из печи. Движения были какими-то странными и резкими. За ней стелился густой туман, черный и шипящий, словно и не туман вовсе, а живое существо. Со звоном разлетелись на осколки фонари, освещавшие коридор. Тьма окутала помещение от потолка до пола. «Что за...» — донесся голос Санта. За спиной вспыхнула яркая искра, но сообразить, что происходит, мне не дали. Фэнга с рычанием кинулась на меня. Я отпрыгнула назад. Мимо пролетела бирюзовая молния. Фэнга рухнула. «Не надо нарываться на смотрителей императора», — мысленно выдохнула я. И тут же ледяные пальцы обвились вокруг моей лодыжки и силой дернули вниз. Скрикнув, я чудом удержала равновесие. Ступню обожгло огнем. Меня дернули сильнее. Что-то болезненно стегануло меня по икре. Воздух вокруг пронизывали бирюзовые и черные молнии. Я наугад врезала ногой по фенгу, она тут же растаяла красным дымом, а на меня, словно вылили кипяток. Что тут у вас происходит? резко бросил Эйтара. Резевцуми, ответил светским тоном Коджи. Шиматта. Я не знала, кто это сказал и что значит слово, но прозвучало как ругательство. И неудивительно, потому что в коридор через дверь проникали цуми. Таких я еще не видела. С вытянутыми телами, черной кожей, сквозь которую просвечивает узор оранжево-красных вен. Головы деформированные, морды мазня сумасшедшего художника. Не разобрать, где глаза, нос или рот. Эти цуми не издают звуков. Слышен только скрежет их когтей, которые скребут по деревянному полу. Описывать долго... а произошло все в доли секунды. Фэнга вскочила рядом. Ее лицо плыло так же, как морда Цуми. Мне захотелось заорать. Одно дело, когда рядом монстр, другое, когда монстром становится та, с кем ты учишься. Ее кулак врезался мне в скулу. Я увернулась, но поздно. В голове зашумело. Удар ногой. Фэнга уклонилась. Сделала мне подсечку. Я подпрыгнула, тут же пригнулась и долбанула ее по бедру. «Не уйдешь!» – прошипела она. «Сдохнешь, аска-шангай!» «А ты меня любишь!» – заметила я. Рука метнулась к поясу, но вместо рукояти кобры ухватила пустоту. «Твоего ж суме. Кайкен себе спокойно отдыхает у меня под подушкой. Фенга снова кинулась. Я блокировала удар. Бой затягивался. Я выдыхалась. Что-то было не так. Сила словно уходила в никуда. Рядом сверкала рёку Смотрители и Котжи, но почему только их? Сумми много, но им противостоит не абы кто — Учитель и Смотрители. Так спрашивается, какого? «Может, да дога... начала я. Фэнка открыла рот, из которого вырвался столб пламени. Я покатилась в сторону, в кого-то врезавшись. Меня тут же подхватили за плечи и поставили на ноги. «Аска, за спину!» рявкнул Коджи, с рук которого непрерывным потоком срывалась тьма, уничтожавшая на своем пути все живое. «Что происходит?» — быстро спросила я. «Замкнутое пространство!» — послышался ответ Санта, стоявшего к нам спиной. «Здесь невозможно победить, каким бы сильным ты ни был, пока не отыскать предмет или существо, на котором оно замкнуто, цветок!» Фенга не было видно, я перевела дыхание, быстро соображая. «Цветок». Именно так Сант обратился ко мне при первой встрече. Паук, оставшийся в нашей комнате, был тоже цветком. Мне стало дурно. Нет, бред какой-то. Быть того не может. И в то же время, часто ли растения становятся пауком? «Учитель», — тихо позвала я. Кот же бросил на меня взгляд через плечо, а потом снова пустил волну реку, отшвыривающую цуми. «Держать паузу — не то место и время». Я торопливо выдала всю ночную историю и причину, по которой побежала в учебный корпус. Эйтара вдруг резко скрестил руки в каком-то защитном жесте. Нас отгородил прозрачный купол, по которому пробегали золотистые искорки, сливаясь в канзе защиты. Суми кидались на него, царапали когтями, мотали головами, но ничего не могли сделать. — А теперь еще раз! — Эйтара посмотрел на меня и чуть прищурился. — Откуда этот цветок? «И как выглядит паук!» От его взгляда по коже продрал мороз. «Все же есть нечто нечеловеческое в этой желтизне. Настолько дико и странное, что хочется отпрыгнуть в сторону, выпустить из руки кумихима и хлестнуть, что есть силы. И в то же время я четко осознавала, что так нельзя делать. Смотрителям не стоит видеть кумихима, как и мой кайкен. Советую быстрее рассказывать, цветок!» мягко сказал Санд, оказавшийся возле нас. «Бесконечно держать защиту не выйдет». Я повторила историю, добавив кое-каких деталей. Рассказанное никому из троих не понравилось. По лицу Этара было ясно, что он с удовольствием сожрет сначала меня, а потом Коджи. И лишь после этого доберется до Цуми. Но... он промолчал. Тара думал. Санд хмурился. «В куполе тяжело передвигаться». «Никому не обращаясь», — произнес Коджи. «Без него рискуем свалиться от истощения», — заметил Санд. Суми черпают силу из этой замкнутости». «Но должен же быть выход», — задумчиво сказала я. «Все трое посмотрели на меня». Эйтара мрачно, Санд с невысказанным интересом, Коджи с настороженностью. «Ну да, он единственный из всех тут знает, к чему могут привести мои предложения». В какой-то момент показалось... что я сейчас сболтну глупость, однако пути назад нет. Поэтому я набралась храбрости и выпалила. Может быть такое, что пространство замкнуто не на одном предмете? Кот же чуть приподнял бровь, Санс задумался. По лицу Этара ничего не разобрать. За куполом послышался грохот. суми кидались на купол. Тот потрескивал, вспыхивал золотом, но держался». Украдкой я глянула на Эйтара. С какой скоростью, интересно, у него утекает рёку на его поддержание? «Обычно нет», — наконец-то произнёс Коджи. «Хотя и глупо отрицать, что такое возможно». Я искренне позавидовала его самообладанию, будто вокруг нас не монстры, а обычные ученицы школы Годзен. «Но это исключение», — будто рубанул Эйтара. «Нужно слишком много рёку». и иметь ранг не ниже мастера. Встречали вы тут такого?» Обращение явно ко мне, да еще таким тоном, будто хочет поджечь на месте. «Нет», — вынужденно призналась я. Хидео хоть и ходил со мной, но он такой же ученик. Сомневаюсь, что в таком возрасте он успел получить силу и ступень мастера. Версия катилась ко всем Цуми. «Чудно!» Заметил Эйтара и шевельнул пальцами. Купол засиял приглушенным золотом. «Скажите, учитель Коджи, у вас каждая ученица такая альтернативно одаренная?» «Нет», — невозмутимо ответил тот. «Через одно, Сайванан. один «Один-ноль в пользу Коджи». «Видимо, с нами сейчас лучшая из них». «Один-один», — счет сравнялся. «Как-нибудь я обязательно выясню, что же произошло между ними и почему воздух кажется горячим от их ненависти. Что интересно, Санта в этом участие не принимает. Либо привык, либо не считает нужным вмешиваться». «Нас могут спасти?» – спросила я, разбивая возникшую стену молчания. «Нет, цветок, в замкнутое пространство проникнуть нельзя», – прозвучал ровный ответ Санта. «При этом у всех лица совершенно спокойные. Без тени эмоций. Им совсем не страшно? Мне вот уже хочется бегать по куполу и орать. Но вместо этого приходится соображать. Чего они ждут? Молчание. Ни одного намека на действие. Шиматта. Пусть слово и новое, но по звучанию идеально подходит. Санд быстро глянул на Эйтара. Подает сигнал. Что? Запястье начал жечь Кумихима, в любой момент готовы вырваться на волю. «Если уж так складываются обстоятельства, то просто бессмысленно прятаться». «Пойдем через проход», — вдруг отрывисто произнес Эйтара, и я едва не подпрыгнула. Одиннадцать черт Канзи путь вспыхнули в воздухе императорской бирюзой и в мгновение ока сплелись в нужном порядке. Настолько быстро, что я даже не успела проследить, как двигались пальцы. «Вот это скорость!» Канзи обдало золотом, вытянула вверх. В глазах Эйтара полыхнул огонь, еще чуть-чуть и посыплются искры в разные стороны. Я невольно сделала шаг назад. Купол быстро переформировался, обретал новые очертания, становился ниже и длиннее. Сейчас это была сверкающая капсула, стенки которой касались наших тел. Там, где она прижималась к коже даже сквозь одежду, становилось тепло и немного щекотно. «Помочь?» – услышала я хриплый голос Санта. И Эйтара мотнул головой, на лицо упали черные волосы, которые он тут же резко откинул назад. Только сейчас стало заметно, что пряди на висках и лбу стали влажными. Безразличная маска, только прикрытие. Он действительно тратит приличной энергии и, кажется, видит сейчас не нас, а дорогу, по которой нужно отсюда уходить. «За мной!» – выдохнул он и двинулся вперед. Следом толкнули меня, потом Коджи. Замыкающим шел Санд. Смотрители явно проделывали это не первый раз, поэтому не зря распределили места именно так. Идти оказалось тяжело. Словно меня кинули в воду, и теперь необходимо пробираться по дну. Хотелось ухватиться за пояс Эйтара, чтобы подтянуться, но этого делать было категорически нельзя. Поэтому пришлось стиснуть зубы и ступать шаг в шаг. Внезапно откуда-то донесся мерзкий скрежет. Мои ноги онемели. Я изо всех сил пыталась двинуться, но ничего не выходило. Кругом плеснула густой тьмой, которая будто сожрала фигуры смотрителя и Котжи. Меня окутало холодом с головы до ног. Дышать стало невозможно. Маленькая безрассудная кобра. Я замерла на месте, не понимая, откуда слышу эти слова. Вокруг никого не было. Как будто всех стерло чьей-то рукой. Раз — и нет. Но голос, голос был знаком. Сердце заколотилось, как бешеное, а ладони взмокли. Кумихима распорол рукав и вырвался на волю. Вспыхнул ярко-фиолетовым светом, разгоняя тьму. «Смело, смело, далеко пойдешь, но тобой играют. Ты маленький камушек на доске гамоку. Будь умнее, будь сильнее». Я заозиралась, пытаясь понять, откуда идет голос, но потерпела неудачу. Пропали даже Цуми. Только тьма, густая и вязкая. При желании можно опустить кисть, как в чернила, и что-то нарисовать. И я даже знаю что. Фигуру со скрещенными ногами, одно плечо, которое выше другого, а голову венчает один рог. «Дайске!» — еле слышно прошептала я. «Дайске с костылем!» И тут же ударил гром, перед глазами вспыхнул красный свет. Я зажмурилась и пошатнулась. Донеслось рычание. Я открыла глаза и чудом увернулась от удара Фенга. Она оскалилась, как безумная, и кинулась на меня. Кумихима метнулся вперед и захлестнулся петлей на шее обезумевшей соперницы. И тут же у меня потемнело перед глазами, и земля ушла из-под ног.